Глава десятая. Как не берегись, чем не закусывай, какой желудок не послали тебе боги, какой легкой по части алкоголя не была бы пальмовая брашка, но если ты выпил ее литров, эдак пять, на утро тебе однозначно будет хреново. Мистер Салех, что вы делаете? Голос Гринривера звучал чем-то напоминающим удивление. Ну или он просто размышлял а не проблеваться ли для кардинального решения проблем Бадуна? «Охуеваю», — честно признался Громила. Он лизал собственные пальцы, и выражение морды лица было как у кота, дорвавшегося до хозяйской сметаны. «А можно с вами?» Голос Элэя доносился откуда-то сверху. «Хотя... не, не надо, я уже сам...» Оба компаньона задрали головы и принялись озадаченно разглядывать крону мангового дерева. В ее глубине обнаружился репортер, замотанный в гамак, из которого он раздраженно пытался вылезти. «Мистер Эджин, а что вы там делаете?» — уточнил пару минут спустя Гринривер. «Признаться, задаюсь тем же вопросом», — честно ответил молодой человек. «Мистер Салех, наверное, надо помочь бедняге», — задумчиво предложил Ричард. Илая к этому времени почти выпутался из гамака, хотя по-прежнему оставалось тайной, как он там оказался. Разве что его вчера еще и способностью летать наградили, а этого никто не заметил. «Да легко!» Рэй подхватил с земли здоровенную тыкву и прицелился. «Нет, мистер Салих, нет!» почти в один голос закричали Илая и Ричард. «Впрочем, и так неплохо!» задумчиво протянул Гринривер, когда стих треск, плеск и мат, а перемазанный в тени репортер вылез из болота. «С добрым, блядь, утром!» Эджин был зол и гол. Вместе с водой с его тела сползали разноцветные потеки краски. «Ага». Ричард тут же потерял к нему всякий интерес. «Мистер Салих, скажите, что происходит?» Громила продолжал рассматривать и нюхать новую руку. «Гляди!» Громила поднёс руку к лицу приятеля, медленно шевеля пальцами. Короткие черные когти совершенно покошачьи выдвигались и втягивались. Рэй повернул ладонь тыльной стороной и демонстративно пощелкал ими. Ричард смог разглядеть небольшие ложбинки у основания каждого когтя. В ложбинках набрекали крупные янтарные капли. «Яд?» — осторожно поинтересовался Гринривер. «Круче! Спирт!» Громила снова лизнул палец. И не простой, а с медом. О, интересно, а как ваш атрибут? Осторожно поинтересовался Илайя, который понял, что его страдания никому не интересны. Точно, проверить надо. Неуловимым движением когтистая ладонь вонзилась в грудь Гринривера. Тот мгновенно покрылся капельками росы и рухнул на землю молча. А почему он не оживает? Спустя пару минут поинтересовался Илайя. «Дык это... живой еще!» Громила продолжил разглядывать ладонь, ухмыляясь все радостнее. «А может, его... ну...» Эджину никак не давалось нужное слово. «Да, хорошая идея», — ответил Рэй. Теперь он держал Регину на вытянутой руке и, кажется, пытался понять, сможет ли он вести стрельбу, не падая через раз с копыт. «Так, а как же...» «Сам... все сам...» «Топор вон у телеги!» Только на место потом положи. А можно револьвер? Только если сперва укажешь лучший оружейный магазин в радиусе пары миль. Илая, запомни, не надо тратить боезапас без крайней нужды. Лучше привезти домой кучу нестреленных патронов, чем кучу собственных костей. И вообще, что ты за мужик такой, если с топором не умеешь обращаться. Какой-какой цивилизованный буркнул репортер, впрочем отправляясь за топором. Отсечь голову нанимателю Элая смог далеко не с первого удара. И еще минут пять ждал, пока начнется процесс воскрешения. Спасибо, хоть охлажденная кровь не хлестала из разрубленной шеи, и репортер в ней почти не уделался. «На будущее быстрее всего просто проломить голову, не играя в палача», наставительно заметил Рэй, когда репортер полез в лужу смывать с себя то, что все-таки на него попало. «И еще не в пример меньше». Ричард тем временем очумело крутил головой. «И вот на кой ляд надо было так поступать?» «Мистер Салих, я вас создам в дом для душевнобольных», — в голосе Гринривера звучала усталость. «Ага, обязательно», — Рэй гоготнул. «Они тогда будут мне выдавать бедолаг, чтобы я их убивал для поднятия настроения». «Тебе, кстати, тоже», — добавил Салих, подумав. «Помнится, при дворце тебе хотели поставлять шлюх, не?» Серьезно? — удивился Элая, стирая воду с тела ладонями. — Ага, прямо в меню была позиция. Мажордома восхитила коллекция нашего графёныша. — Что за коллекция? Элая обнаружил рядом с телегой большую корзину с фруктами и принялся в ней рыться. — Неважно, — поспешно ответил Ричард, оборачивая вокруг бедер повязку. — О боги, где бы тут достать нормальную одежду? — Да, Ричард, где бы нам достать нормальную одежду? — язвительно передразнил Рэй. «Боги разве что дадут прочную кожу. На ногах. Кстати, как насчет натуральных испытаний? Надо же знать, насколько прочны теперь у тебя нижние конечности». «Мистер Салих, пожалуйста, уймите свои людоедские наклонности», — устало протянул Гринривер, присоединяясь к разбору корзин с едой. «Или что?» — уточнил Рэй с вызовом. «Я просто по-человечески прошу». «Ну, раз по-человечески, тогда ладно». — миролюбиво ответил Громила. Его внимание привлекло завернутое в листья мясо. «Кстати, я давно хотел узнать. Понимаю, что дело, в общем-то, не мое, но...» Рэй поощрительно улыбнулся репортеру, и тот принялся очень тщательно подбирать слова, вытирая вспотевшие ладони пучком мочала. «Ну, я знавал сумасшедших, всяких. Почему вы постоянно убиваете нанимателя? Вы ведь и ни разу не псих, вот...» «А все просто», — безмятежно отмахнулся бывший лейтенант. «У нас проблема. Из-за постоянных перерождений Ричарда он физически не развивается и не растет. Он крепок, вынослив, но не более. Приходится делать упор на другое. Он способен драться даже тогда, когда другой человек лежит и тихо помирает. Вот и тренирую его при каждом удобном случае». «Так это у нас тренировка», — В голосе Гринривера появились умильные нотки. «Да, конечно, это много объясняет. Вы просто меня тренируете. А я-то думал...» Нотки стали малость истеричными. «Да, Ричард, а ты что думал?» — спросил Рэй, вгрызаясь у мяса. «Что у вас от перегрева поехала крыша? Но пока это не вызывает каких-то масштабных проблем». Ричард тяжело вздохнул, махнул рукой и присоединился к трапезе. Джентльмены! «Признаюсь, я в глубочайшем шоке!» Элай прервал молчание полное яростного чавканья. «Это нормально. А что именно тебя так удивило?» Рэй громко захрустел, жуя, и с недоумением уставился на копченую свиную рульку, которую держал в руке. Увлекшись разговором, он не заметил, как откусил кость. «Вот, пытаюсь сформулировать собственные мысли», Эджин с интересом рассматривал неизвестный фрукт, пытаясь сообразить, как его есть. Фрукт напоминал волосатую грушу и вроде бы даже шевелился. «Смелее, дружище! Как вы могли заметить, мы уважаем плюрализм!» Ричард начал закидывать в рот крупные орехи ярко-алого цвета. «Ага, тех, кто с нами не согласен, мы иногда калечим, но исключительно во имя плюрализма», — подтвердил слова нанимателя бывшего лейтенанта, громко чавкая. Илая заткнулся, переваривая сказанное, после чего сделал несколько глубоких вздохов, словно перед прыжком в воду. «В ваших отношениях столько человеколюбия!» Когда двое взрослых мужчин настолько разных синхронно давятся едой, это выглядит и запоминается. Рэю и Ричарду стоило немалых усилий нивелировать последствия, после чего компаньоны с одинаковым подозрением уставились сперва на репортера, а потом на содержимое корзин. «Так, э, Ричард, давай сначала уточним, что он имеет в виду». «В любом случае, кого-то из нас должно отпустить. Или Илаю. Может, он просто неудачную формулировку подобрал?» Рэй первым вернул себе способность к членораздельной речи. Илай тяжело вздохнул и мысленно смирился с любым развитием ситуации. «Ну, вот вы, сэр Ричард, абсолютно спокойно восприняли возможное сумасшествие мистера Салиха, потому что оно касалось только вас» и пока мистер Салих убивает только вас, вы не считаете это чем-то заслуживающим волнения. Илая даже ткнул в собеседника пальцем. Это говорит как о глубокой привязанности, так и о том, что вы заботитесь о людях, что вокруг вас. Интересная интерпретация. Допустим. Но, как я понимаю, мистера Салиха вы тоже планируете обвинить в доброте? В голосе Гринривера звучала насмешка. Господа, я вас прошу, хватит меня пугать. «Мне с каждым разом все сложнее выдавать нужную реакцию», — ответил Элай почти злобно. Потом словно опомнился и продолжил уже другим голосом. «Мне кажется, мистер Салих опасается, что однажды ваше бессмертие вас подведет, и потому старается подготовить вас к любым неожиданностям. Я такое наблюдал постоянно в армии. Там, за внешним людоедством, как раз скрывалась такая вот забота. Он делает вам больно, чтобы вы как можно дольше прожили и не покидали его общество». Ричард, он снова введет эти разговоры. На что он намекает? пробасил Рэй грустно. Может, он решил, что мы гомики? Мистер Салих, что за странные инсинуации? Мы же с вами были в борделе. В любом случае, мистер Эджин, не советую писать об этом в вашей газете. Наше чувство юмора не распространяется так далеко. Так это уже. Илая посмотрел на своих спутников. Теперь он испугался уже по-настоящему. «Не я. Это написал не я. Небольшая газетка желтой прессы. Вести богемы». «Я думал, вы читали. В любом случае, я могу узнать настоящее имя автора и где он живет». Последнюю фразу репортер прокричал, зажмурившись и выставив перед собой руки. «А еще уточните, есть ли у него семья и домашнее животное?» — спокойно ответил Ричард. И репортер осторожно открыл один глаз. Кажется, его не только не собирались убивать, но даже и бить не планировали. «Ричард, а как же твои манеры? Ты же мне всю лысину слюнями забрызгал брызжа по этому поводу. Вилку держи так, ложку эдак». Рей не слишком удачно спародировал голос нанимателя. «Где ваш манер, мистер Салих? Не сморкайтесь в платье фрейлины». «В задницу манеры. Они для высшего общества. Они как цилиндр. Вот скажите, мистер Салих, зачем мне в джунглях шляпа?» Ричард резко развеселился. Или, наконец, избавился от похмельной тоски. «Голову от солнца беречь!» — рассудительно пробурчал Громила. «Ладно, не слишком удачный пример. Зачем в этом лесу приталенный пиджак?» «Ричард, это не слишком удачное оправдание уничтоженной одежды!» Рэй, осуждающе наставил на графенуша указательный коготь. «Вот только не начинайте снова!» Весь день дипломаты отдыхали и отъедались. Местные жители их не беспокоили. Лишь периодически приносили новые корзины и забирали опустошенные. Элая и Рэй, кажется, ели непрерывно. «Господа, а может, попробуем пообщаться с личем в посольстве?» Когда солнце опустилось за горизонт, репортер принялся вглядываться в хищные тени, что клубились за окнами посольского здания. «Он наверняка может знать что-то ценное. Мистер Эджин...» «Вы ведь не сталкивались с немертвыми?» Ричард со всем пылом невротика предавался внезапному отдыху и безделью. Он раскачивался в гамаке и временами кидал себе в рот крупный изюм, глядя в ночное небо. «Нет, признаться, не доводилось, но я много читал». Но «Обо всем пишут в книгах», — присоединился к разговору Рэй. «Мы его малость дематериализовали. Теперь надо его напитать силой, чтобы ожил. Или хотя бы принести жертву филактерии». — А ты знаешь, где он ее держит? — И я нет. — А он не скажет, и вовсе не из вредности. Он просто не помнит. Тела нет, мозгов нет. Он сейчас скорее ловчий дух. Ты же видел, что с Ричардом происходило. — И что, ничего нельзя сделать? Он ведь успел сказать, что как-то сам обрел плоть. — Мух там уловил, — возразил Илая. — Мистер Эджин, немертвые маги питаются болью и смертью. Чтобы его вернуть во вменяемое состояние, надо его накормить. Желательно кем-то разумным, кто способен осознать свою боль и смерть. Животные этого не могут в нужной мере. Если нет разумных, сгодятся и неразумные. Но нужны сотни живых существ. Нет, безусловно, если хотите, можете этим заняться. Мы вам будем только благодарны. Но уважать станем гораздо меньше, добавил Рэй. Почему? Илаев скинул брови. — Каким надо быть уродом, чтобы несколько сотен зверушек примучить только ради разговора с кем-то? Причем этот кто-то не факт, что вообще что-нибудь полезное знает, — ответил Салих. Он завороженно смотрел в огонь. В этот момент с неба рухнул попугай. Не приземлился, а именно рухнул. Птица распластала крылья, словно пытаясь обнять землю, проскрежетала что-то матерно неразборчивое и бессильно уронила голову. — Он мертв? с надеждой его просил Илайя. Рэй склонился над попугаем, поднял его и уложил на сгиб руки. «Нет, пьян», — ответил Громило, принюхавшись. «Бедная птичка. Ничего, возьмем тебя в столицу. Я знаю там одного гипнотизера. Он привьет тебе отвращение к алкоголю. Алкоголизм — болезнь, и он лечится». «Мистер Салех крайне сентиментален. Это у него профессиональная деформация» охотно пояснил позицию душехранителя Ричард, откровенно потешаясь. Кажется, Эджим искал возможность украсть бессознательного попугая и сделать с ним что-то нехорошее. Рэй осуждающе погрозил ему когтистым пальцем. «Не имею ни малейшего желания выяснять подробности», устало ответил Элая, отходя и от Рэя, и от здания посольства. «Снова узнаю какую-то гадость или тайну неприятную. Оно мне надо?» «Мистер Салех — дипломированный палач. Он лучший из лучших». Гринривер тераду собеседника, кажется, проигнорировал. А учил его этому четырехрукий демон, повелитель темных снов. «Не меня одного. Ричард тоже в его учениках ходил», — уточнил Рэй. «Мистер Салех способен заставить страдать даже камень. Однажды он...» «Джентльмены, ну я ж просил», — Простонал репортер в небо, усыпанное звездами. Небо к стенаниям было глухо. Джентльмены тоже. Кровавые байки сыпались одна за одной, пока всех, наконец, не сморил здоровый сон. Утром в лагерь явился Херля. «Великая героя! Пришла время новая подвиг!» — радостно заявил улыбчивый абориген. «Снова кого-то убить!» — протянул рейзивая. «Нет, не убивай! Наоборот, не убивать!» «О!» Значит, трахнуть. Это мы быстро. Надеюсь, она не слишком страшная. Инвалид проявлял нездоровый энтузиазм. Мистер Салих, а если это будет обезьяна? Ричард вылез из гамака. Ночи стояли теплые, огнусовселения было немного. Магия туземцев в этой части работала безотказно. Чему дипломаты несказанно радовались. Ну, тогда мы попросим Илаю. Салих накинул на плечи безрукавку. «А «Почему сразу и лаю? Чуть что сразу и лая! Это все потому, что я рыжий?» Недовольно буркнул репортер. Он оттирал волосы от птичьего помета и злобно поглядывал на небо. «Нет, Илая, это потому, что ты самый слабый», — ответил Громила. «Великая героя! Никто трахой не надо!» Наконец смог вставить реплику абориген. «Это печально. И что за задание?» Рэй принялся протирать Регину ветошью. «Ваш Личи! Народа Унара Макута!» — ответил Херля. Он продолжал улыбаться. Повисло озадаченное молчание. «Мистер Херля, пожалуйста, поделитесь подробностями, в чем именно заключается наша миссия?» Первым пришел в себя Ричард. «Народа Унара Макута! Болей плохо-плохо! Великая героя Личи народа Унара Макута!» «Все славь великий О!» Исчерпывающе разъяснил абориген и снова стал улыбаться. Ричард тяжело вздохнул. «Не нравится мне это!» — Гринривер решительно отложил в сторону ружье. «Ты эту фразу повторяешь с самой столицы!» Рэй занимался укладкой патронов в плетеную сумку. «И вы мне тоже не нравитесь, мистер Салих. Ричард повязал на голову какую-то тряпку. Он уже был обряжен в набедренную повязку из антилопьи шкуры и сильно от этого страдал. «Могучая белобрысая падла, что дало пендель Великой И, сильно гневаться?» — осторожно поинтересовался проводник. «Он перепил и не смог поучаствовать в Оргии», — ответил за компаньона Рэй. «Могучая белобрысая падла, что дало пендель Великой И, совсем не уметь пей!» «Ничего, когда ваши лечи народу Унара Макута, мы учить могучее белобрысое падло, что дало пендель Великой И, жрать бухлища!» «Не грустить, могучая белобрысая падла, что дала пендель великой и. Мы давай твоя, красивая баба, а баба дать много-много бухлища, чтобы он не ржала смотреть твоя мелкий дука-дука». «Мистер Херля». Ричард болезненно потер виски. «Да, могучая белобрысая падла, что дала пендель великий и. Вы можете называть меня Ричард. Это глупый имя. Он непонятное. Хрена не значится». «Моя не стань порти твой красивое имя! Моя зови твой могучий белобрысая падла, что дала пендель великий «ы». «Может, просто могучая падла?» — рявкнул графёныш, перекосившись. «Так зовут меня близкие друзья!» «Ура! Могучие белобрысая падла, что дала пендель великой «ы». Теперь мое друга!» «Хорошо, могучая падла! Это честь для моя! Моё и твоя — драть мой жена и делай новый ребёнок из нашей общей семьи!» «А потом мы ходисты на большое охота. Херли подбежал к Гринриверу и облапил его, подняв над землей. Тот придушенно охнул. Лайя прятал улыбку, рыб покатывался со смеху, попугай изощрялся в матерных конструкциях. На подвиги путешественники отправились в полдень. В этот раз сопровождающих было два десятка. Помимо пяти воинов с копьями, К небольшому каравану присоединилась группа женщин с большими плетеными корзинами на головах. В корзинах можно было разглядеть крупных муравьев с раздутыми прозрачными брюшками. От них сильно пахло кислотой. Одна женщина несла что-то вроде пчеловодческого дымаря, из которого постоянно окуривала корзины едким зеленоватым дымом, усыпляя насекомых. — Херля, а что это они все тут делают? — поинтересовался Рей. Он нагрузил на себя весь доступный арсенал справедливо рассуждая, что болезни всякие бывают. Из одежды на нем красовались уже изрядно дырявые шаровары и жилетка. Илая нес кофр с фотоаппаратом и запасами пленки. В прошлом походе уцелели только штаны и ботинки. Так что вместо рубахи его плечи укрывала шкура капибары. На многострадальном котелке гордо выседал попугай, периодически оглашая лес хриплой бранью. Ранним утром он принес репортеру тяжелый золотой браслет, традиционно уронив его на голову. Глаза Илая зажглись жадным блеском, и отношения между ним и попугаем заметно потеплели, невзирая на огромную шишку, которую с трудом накрывал котелок. Ричард выглядел как местный. Обедренная повязка, плетенная панамка из листьев, больше напоминающая гнездо цапли, на плече небольшая котомка с патронами для Регины. «Наша, неси лечебной таракашки! Она лечит болезнь! Помогай, не сдохни!» пояснял проводник на ходу. Образ Херли тоже претерпел изменения. Он был вооружен трезубцем, который выглядел так, будто абориген утащил его то ли из другой цивилизационной эпохи, то ли вообще из другого мира. Оружие отливало него и было покрыто рисунком тонкой работы. «К вечеру будем на месте?» — уточнил Элая. Не, «Э, три дня ходи! Два раза спать!» — ответил проводник. «А чего так?» Великий О больше не заклинает нашу тропу, удивился Рэй. Великий О велика, и заклинай, наш тропа. Но потом начинай земля великий Э. Она не заклинать наша тропа. Херли отвел от лица Лиану. И люди, которых мы должны исцелить, поклоняются великому Э? Тогда почему мы лечим их? Почему их не лечит их Бог? удивился Ричард. С его лица не сходило довольное выражение. Корни, лужи и прочие недостатки тропы. Ощущались, как клеверный лук на закате. «Великий Э, не моги. Великий О, предлагай свою помощь! Отправлять героя! Героя, лечи народу Унара Макута! И народа посылай в жопа, Великий Э! И его силу уходи, Великий О!» Охотно пояснил проводник. «И тут политика!» Расстроенно прогундел Рэй. «Мистер Салих, политика — это как мастурбация. Она есть в любом месте, где обитает человек». Она — неотъемлемый атрибут человеческого общества. Тон графеныша стал поучительным. «Но есть же люди, которые не занимаются и не интересуются политикой». Илай получил пару скептических взглядов. «Не подумайте ничего такого. Я не о себе говорю», — поспешно добавил он. «Но ведь подобные люди существуют. Почему вы считаете, что без политики не может существовать общество?» «А я как-то был в одном монастыре. Там никто не мастурбирует. Рэй ударился в воспоминания. «Боюсь уточнить, при каких обстоятельствах вы подобное выяснили», — уточнил Гринривер. «О, Ричард, оставь свои грязные мысли при себе. Если бы ты только видел этих людей, ты бы тоже сразу все понял». Салих мечтательно улыбнулся. «И что же там было?» Илаю история заинтриговала. «Люди, которые никогда не дрочат». Инвалид выдержал паузу. Но непрерывно об этом думают. Казалось бы, при чем тут политика? – буркнул Ричард, пряча улыбку. Он старался не ржать с подобных грубых шуток, особенно будучи трезвым. Ночевка прошла без происшествий, разве что Илаю выкрали женщины, и на утро он красовался разбитым лицом. Лицо разбил Рэй, миролюбиво поясняя, что надо делиться. Ричард при этой сцене лишь устало закатил глаза. Появились насекомые, извещая путников, что божественные силы их больше не охраняет. И дорога стала веселее. Под ногами появились змеи. Ричард наступил на дно и потом с удивлением разглядывал зубастую тварь, которая бессильно сжимала челюсть на ноге. Дар Бога работал как надо. Пару раз из леса убегали звери. Впрочем, воины в караване не успевали вступить в схватку. Заряд картечи в морду отгонял местную фауну вполне эффективно под вечер тропа вывела караван к реке. Херли изучил какие-то одному ему ведомые приметы и свернул направо. Как он пояснил героям-дипломатам, нужно найти брод. Джунгли по берегу реки стали гораздо гуще. Вперед вышли два самых откормленных аборигена. В руках их были мачете на длинных ручках. С эффективностью сенокосилок они прорубали тоннель в зеленой массе. Вскоре темнокожие дикари были с ног до головы залиты зеленым соком и кровью змей не успевших вовремя смотаться. «Вот она, брода! Теперь надо ловить толстая хрюндель!» — известил Херли участников похода. Женщины опустили свои корзины на землю и спокойно расселись вокруг, благо место было удобным. Трое мужчин молча растворились в джунглях, видимо, выполняя приказ, который проводник ранее озвучил на местном языке. «И зачем нам свинья?» — осторожно поинтересовался Илая у которого любопытство еще не атрофировалось под гнетом впечатлений. «Наша, кидай свин в река! Выползай, большое крокодило! Наш, убивать крокодилу! И переходи река спокойно! А можно как-то без этого?» — полюбопытствовал Ричард. Не то, чтобы ему было интересно, но правила вежливости требовали поддержать разговор. «Нельзя! Иначе мы не видь крокодила, и она жри кого-то наш! Так зачем усложнять?» Голос Рэя раздался из-за спины Ричарда. Молодой человек успел уловить тень тревоги, но традиционно не успел понять очередную салиховскую подлянку. Небо и земля поменялись местами. В ушах загудел ветер, и Гринривер отправился в короткий полет. — Редкая птица долетит до середины реки, — торжественно объявил экс-лейтенант. Ему ответил громкий плеск. Ричард поднялся из воды, очумело тряся головой и отплевываясь. Рэй довольно потирал запястья. В его руках остались набедренная повязка и головной убор графёныша. В следующий момент воды реки пришли в движение. Рядом с молодым аристократом мелькнуло тело с добрый ствол толщиной. Огромная пасть сомкнулась поперек туловища Ричарда. Гигантский крокодил дернул головой, двигая челюстью. Руки и ноги графёныша мотнулись, как тряпичные. Рэй скинул с плеча винтовку, но в этот момент Херля метнул свое странное оружие. Трезубец воткнулся в спину речного монстра. На туше крокодила он смотрел со столовой вилкой. Но тут с чистого неба ударила молния. Сияющей нитью она соединила небесную синеву и древко трезубца. От грохота у всех без исключения заложила уши. Да и от сияния те, кто не успел отвернуться или зажмуриться, временно ослепли. А потом обрушилась тишина. «Эй, Ричард, ну чего ты обижаешься?» он даже одежда не пострадала», — Рык говорил с набитым ртом. Путники сидели на противоположном берегу реки и предавались чревоугодию. В меню было мясо из хвоста крокодила, жесткая свинина и несколько видов рыбы, которую оглушила молнией. «Мистер Салих, вот объясните мне, какой смысл был в вашем поступке? Я понимаю, когда надо взять на себя огонь неизвестного снайпера, уничтожить какого-нибудь хтонического монстра или обезвредить демона» который попробует сожрать мою душу. Но в чем была проблема дождаться коллег нашего проводника и кинуть в воду свинью?» Ричард Брюс сжал, впрочем, увлеченно поглощая мясо речного угря. «Ну так свинью теперь мы съели, а не крокодил. Свинья вкусная», — ответил Салех, похрустывая куском мяса, которое было зажарено до состояния подметки. Бывший лейтенант свято чтил устав и не желал получить новых жителей в своих потрохах. «С другой стороны...» Его блевотина прожгла как-то медный рукомойник в кабаке, и в живой природе отсутствовали организмы, способные уцелеть в желудке Рея Салиха. Он переваривал даже дробь, забытую в птице. Но инвалид не особо интересовался такими нюансами и всегда тщательно прожаривал дичь. Илая, напротив, точно знал, что ему теперь не способна повредить никакая еда, и потому с удовольствием поглощал свиную печень, которую лишь слегка обжег на углях. Выглядел репортер при этом жутковато, заляпав темной кровью подбородок и обнаженный торс. Накидку он благоразумно снял. «А что о второй свинье можно было просто попросить нашего проводника, вы не подумали?» «И в конце концов, почему вы просто меня не попросили выступить наживкой для этого монстра?» продолжал бухтеть Гринривер, который в такие моменты становился многословным и занудным. «Так ты бы отказался», — бесхитростно ответил душехранитель. Так в этом и весь смысл, взвился Гринривер, поднимаясь на ноги. В конце концов, это просто неуважение. Я вам зарплату урежу. Да ну. Рэй искренне удивился. Тебе напомнить состояние моего счета. Плевать на деньги. Вы подписали контракт, и там были четко прописаны обязанности. Хочешь, процитирую все пункты, лукаво уточнил Салих. На это Гринривер только плюнул и вернулся к поеданию мяса. Вскоре отряд снова отправился в дорогу. «Мистер Салих, и правда, зачем вы так поступили с сэром Ричардом? Ведь действительно не было никакой необходимости». Элай решил уточнить вопрос с глазу на глаз, когда обиженный Крафенуш ушел замыкать караван, демонстративно игнорируя приятеля. «Чтоб не зазнавался, чтоб ему его бессмертие казалось источником проблем. Иначе он совсем невыносимым сделается». Рэй глянул на собеседника и наткнулся на взгляд, полный скепсиса и молчаливого неодобрения. — Ладно, ладно. Занесло меня. Неудачно пошутил. Доволен. — Так почему вы просто не извинились? — продолжал недоумеватель репортер. — Ты чего ко мне пристал? Тебе заняться больше нечем. Вон, найди своего попугая тренируй. А то он, кроме матюгов ничего не знает. И Рэй попытался отвесить спутнику под затыльник. Элайя увернулся и поспешно удалился вперед. Через несколько минут раздались крики на разные лады. «Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Как вам не стыдно?» Эджин последовал совету и начал учить попугая новой фразе. Громила тяжело вздохнул. Дальнейший путь прошел без эксцессов, и к концу третьего дня путники дошли до цели. Местность изменилась. Заболоченные почвы сменились жесткими глинистыми. Расстояние между деревьями возросло, но приходилось то и дело преодолевать препятствия в виде завалов. В джунглях все упавшее моментально сгнивало и сжиралось вездесущими термитами. Здешний лес прел куда медленнее. Наконец, в сплошном массиве появились просветы, и экспедиция вышла к границе Большой Поляны. Раздались гортанные крики, Ферли ответил похожим набором звуков, И с противоположной стороны появились люди. Местные жители выглядели... «Обосраться!» Рэй первый разглядел новые действующие лица. «А это точно не заразно?» — опасливо уточнил Элая. «Господа, всегда есть место чуду. Признайтесь, может, кто-то из вас имеет медицинское образование?» Голос Ричарда совершенно непривычно для него дрожал. Вышедшие навстречу дикари были покрыты огромными наростами, в которых зияли мокнущие язвы, сочащиеся гноем. В ранах копошились личинки. Выглядело это настолько омерзительно, что Рэй с трудом подавил желание вскинуть винтовку и вышибить чужакам мозги. Чисто из сострадания. Ричарда едва не вырвало. Пилая блевать разучился, но позеленел основательно. Уж очень жертвы болезни походили на труды пьяного химиролога, где-то подцепившие проказу. Как бедняги живут с такими ранами, было решительно непонятно. «Джентльмены, у кого-то есть хоть одна идея?» снова заговорил Ричард. Молчание стало ему ответом.